Сталин верит лидерам стратегической авиации. Командующий Третьей армией, генерал-лейтенант авиации Проскуров, становится начальником ГРУ перед тем, как принять под командование всю стратегическую авиацию. Но вот Сталин на что-то решился, и начинается разгром. Эта тема заслуживает отдельного исследования. А сейчас только пара примеров для иллюстрации. Генерал-лейтенанта авиации Денисова Сталин отправил в Закавказье командовать авиацией второстепенного округа. Дальше он будет служить на должностях, не соответствующих его званию. Выше командира дивизии не поднимется. Генерал-лейтенант авиации Проскуров в апреле 41-го был арестован, подвергнут чудовищным пыткам и ликвидирован в октябре. А командовать стратегической авиацией был назначен полковник Горбацевич, командование и штаб ВВС. Москва, наука, 1977 год, страница 26. Полковник нигде ранее не отличился и не отличится в будущем. Но Сталину не нужны не только ТБ-7, но и командиры. доказавшее умение применять тяжелые бомбардировщики. Кажется, нет такой ситуации, в которой ТБ-7 окажется лишним. Если Сталин намерен предотвратить Вторую мировую войну, ТБ-7 нужны. Если Сталин решил позволить Гитлеру развязать мировую войну, а сам рассчитывает остаться нейтральным, то тогда ТБ-7 очень нужны. как гарантия нейтралитета. Если Сталин планирует оборонительную войну, то надо не ломать укрепленные районы на линии Сталина, а усиливать их. Надо войскам дать приказ зарыться в землю, как это было потом сделано под Курском. Надо было загородиться непроходимыми минными полями от моря до моря. И пока противник прогрызает нашу оборону, пусть ТБ-7 — летают на недосягаемых высотах, пусть подрывают германскую экономическую мощь. В оборонительной войне ТБ-7 нужны. Ресурсы Сталина не ограничены, а ресурсы Гитлера ограничены. Поэтому, если война начнется, Сталину выгодно затянуть ее. Война на истощение для Германии смертельна. А чтобы ресурсы истощились быстрее, Надо стратегическими бомбардировками ослаблять военно-экономический потенциал, и лучшего инструмента, чем ТБ-7, тут не придумать. Если Сталин решил дождаться германского вторжения и потом нанести контрудары, историки очень любят эту версию, так и пишут, планировал сидеть сложа руки и терпеливо ждать, пока Гитлер... не стукнет топором, а уж потом намеревался ответить, то для ответного удара ничего лучшего, чем тысячу ТБ-7, вообразить нельзя. История ТБ-7 опровергает не только легенду о контрударах, которые якобы готовил Сталин, но и легенду о том, что Сталин боялся Гитлера. Если боялся, то почему не заказать ТБ-7, Чем больше боялся, тем быстрее должен был заказать. Пусть читатель согласится со мной. Когда мы ночью боимся идти диким лесом, мы берем в руки дубину. Чем больше боимся, тем большую дубину выбираем и помахиваем ею воинственно. Не так ли? А Сталину дубину навязывают. Личный референт Сталина, авиаконструктор, генерал-полковник авиации Яковлев, Свидетельствует, что начальник НИИ ВВС генерал-майор авиации Филин не боялся в присутствии многих доказывать Сталину необходимость серийного выпуска ТБ-7. Спориться со сталиным это риск на грани самоубийственного подвига. Филин настаивал. Его поддерживали некоторые другие. В конце концов Сталин уступил, сказав «Ну пусть будет по-вашему». хотя вы меня и не убедили яковлев в цель жизни страница 182 это один из тех случаев когда сталин разрешил тb7 выпускать вскоре сталин одумается свое решение отменит и вновь найдутся смельчаки спорить с ним и доказывать вопрос вот в чем почему сталину надо доказывать Если все мы понимаем неоспоримое достоинство ТБ-7 и необходимость его серийного выпуска, почему Сталин таких простых вещей понять не может? А между тем и самому глупому ясно, что в тёмном лесу с дубиной веселее, чем без неё, если все сводится к сталинской глупости, то ТБ-7 был бы запрещен одним махом, И больше к этому вопросу Сталин не вернулся. Но Сталин восемь раз свое решение меняет на прямо противоположное. Что за сомнение Как это на Сталина не похоже? Истребить миллионы лучших крестьян, кормильцев России? Никаких сомнений. Подписал бумагу, и вот вам год великого перешиба. Уничтожить командный состав армии? Без сомнений. Подписать пакт с Гитлером? Никаких проблем. Три дня переговоров и пробки в потолок. Были у Сталина сомнения, были колебания, но пусть меня поправят. Такого не было. Отказ от ТБ-7 – это самое трудное из всех решений, которые Сталин принимал в своей жизни. Это самое важное решение в его жизни, я скажу больше. отказ от ТБ Это вообще самое важное решение, которое кто-либо принимал в 20 веке. Вопрос о ТБ-7 — это вопрос о том, будет Вторая мировая война или ее не будет. Когда решался вопрос о ТБ-7, попутно решалась и судьба десятков миллионов людей. Понятны соображения Сталина, когда четыре раза подряд он принял решение о серийном производстве ТБ-7. Но когда Сталин столько же раз твои решение отменял, руководствовался же он чем-то. Почему никто из историков даже не пытается высказать предположение о мотивах Сталина? У тб Сень, были могущественные противники, и пора их назвать. Генеральный штаб РККА был образован в 1935 году. До германского вторжения Сменилось четыре начальника генерального штаба, маршалы Советского Союза Егоров и Шапошников, генералы армии Мерецков и Жуков. Все они были противниками ТБ-7. Противниками не только ТБ-7, но и вообще всех стратегических бомбардировщиков были многие видные авиационные генералы, включая Рычагова, Оржанухина, Полынина. Противником ТБ-7 был нарком обороны маршал Советского Союза Тимошенко. Ярым противником был референт Сталина по вопросам авиации авиаконструктор Яковлев. Ну и понятно, противниками стратегических бомбардировщиков были почти все советские военные теоретики, начиная с Триандафилова. Лучше всех доводы против тяжелых бомбардировщиков изложил выдающийся советский теоретик воздушной войны, профессор, камбрик Александр Николаевич Лапчинский. Он написал несколько блистательных работ по теории боевого применения авиации. Идеи Лапчинского просты и понятны. Бомбить города, заводы, источники и хранилища стратегического сырья хорошо, а лучше... захватить их целыми и использовать для усиления своей мощи. Превратить страну противника в дымящиеся развалины можно, а нужно ли?